Микола в шапке облачного скола, в лопаточках, словно тень, ходит милостник Микола мимо сёл и деревень. На плечах его котомка, стеглавица в двете письмы. Он идёт, поёт не громко и арданские псалмы. Злы скорби, злое горе, даль холодная впила. загораются как зори в синем небе купола наклонивши лик свой кроткой дремлет ряд плакучих ив и как шёлковые чётки веток бисерный извив ходит ласковый угодник пот елейный льётся с лица ой ты лес мой хороводник прибоюкой пришли ца Заневестилась кругом рощи ели и берёз, по кустам, зелёным лугам, льнута хлопь есенних роз, тучка тенью расколола зеленистый косогор, умывается Микола белый пеной из озёр. Под берёзку невесты за сухим посышником утирается бересты, словно мягким рушником. Идёт с топою неспешный поселеньям, пустырям, я жилец страны нездешной, прохожу к монастырям. Высоко стоит злу травье, с пряняка идёт туман. Помолюсь, схожу за здрави православных христиан. ходит странник по дорогам, где зовут его в беде, из земли гуторит с Богом в белой туче бороде. Говорит Господь с престола, приоткрыв окно за рай: "О мой верный раб Никола, обойди ты русский край, защити там в чёрных бедах, скорбью вытерзанный люд, помолись с ним о победах". И за нищие их уют. Ходит странник по трактирам, Говорит завидя сход, Я пришел к вам, братья, с миром, Исцелить печаль забот. Ваши души к подорожью Тянет с посохом с ума. Собирайте милость Божью Спелой рожью в закрома. Горик запах черной гари, Осень рощи подожгла, собирает странник тварей, кормит просом сподала. Ой, прощай тебе, белы птахи, прячьтесь звери в терему, тёмный бор щекочут слахи, слаты девицу зиму. Всем есть место, всем есть логов, открывай земля им грудь. Я слуга давнишний богов в божий терем правлю путь. Звонкий мрамор белых лестниц потянулся в райский сад, словно космище чудесниц, звёзды в яблонях висят. На престоле светит Зорчи, в валах ризах кроткий спас. Николай чудотворче, помолись ему за нас. Кроют зорью райский терем, у окошко Божья мать голубей зывает к дверям рожь зернистую клевать. Клюйти ангельские птицы, колос жизненный полёт, ароматни медуницы пахнет жней веселых под кружевами лес украш. Еле словно купина, полощином черных пашин Пряжа выснеженного льна. Засучившись рожью полы, похоря трясут лузгу, В честь угодника Миколы сеют рожью на снегу, И, как по траве окосья, вечереющий покос, На снегу звенят колосья под косницами берез.